Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня я хочу рассказать вам о э, втором этапе образования единого русского государства. Вот первый этап – борьба за возвышение Москвы, борьба за формирование каких-то первоначальных основ объединения – до Куликовской битвы. Второй период – это период Куликовской битвы и то, что за ней последовало вплоть до конца XV века. То есть около 100 лет. Примерно с 380-го, ну и до конца XV века, скажем так, до кончины Ивана III в 505 году. Вот это период, о котором я сегодня собираюсь вам рассказать. Но начать, конечно, лучше всего все-таки с Куликовской битвы. Я считаю, что в русской истории ну, по пальцам можно перечесть событий такого значения, такого масштаба, как Куликовская битва. Она стоит в одном ряду с такими событиями, как Полтавская битва, Бородинская битва, ну и, в конце концов, Сталинградская битва. Вот четыре великих сражения русской истории. Сражения, в которых решалась Судьба страны. Будущее страны. Конечно, разные по масштабу. Конечно, разные по, так сказать, используемой технике и так далее. Но для своего времени значение это вполне сопоставимо. Так вот, Куликовская битва. О ней очень много написано. О ней очень много споров среди историков. Тут по каждому сюжету, по каждой подробности можно целую понимаете, историографию вам назвать. Ведь у нас, между прочим, у историков, профессионалов есть такое понятие, без которого мы не можем работать, как историография. Вот я немножко отвлекусь, но мне кажется, это вам будет полезно понять, чем отличается профессиональная история, история как наука, от истории, ну, такой школьной, скажем, вот той, которой э, люди занимаются в школе или, может быть, уже... В взрослом возрасте читают какие-то исторические романы, интересуются историей, но это другая история. История, как наука, история, которой занимаются люди профессионально, она имеет три отличительных особенности. Первая – это работа с источником. Историк прежде всего работает с источником. Это особое искусство, критика источника, анализ источника, потому что источники, конечно, это рассказы, которые могут быть тенденциозными, которые могут ошибаться и так далее. То есть это сложнейшее, но увлекательное дело – работа с источником. Историк всегда берет информацию из источника. И если он берется за какую-то проблему, то прежде всего он говорит, а какие источники? И часто бывает так, что историк говорит, нет источников, извините, я не могу ничего сказать по этому вопросу. Я не хочу фантазировать, источников нет. Поэтому первые источники – Вторая черта профессиональной работы историка – это историография. Историография – это знание литературы по этому вопросу. Ведь русской историей не вчера начали заниматься. Первый русский историк был Василь Никитич Татищев. Еще в первой половине 18 века жил. И вот можете представить себе, сколько с того времени высказано разных предположений, разных идей, разных фактов новых установлено. То есть, когда профессионал начинает заниматься каким-то вопросом, он смотрит сначала источники, потом историографию. Кто что писал об этом, кто какие мысли высказывал. Ну и третий, конечно, проблемный подход. Для историка это умение увидеть проблему, крупную какую-то проблему отечественной истории. Не просто установить какой-то факт. Ну, это иногда тоже бывает важно. Но увидеть место этого факта или каких-то цепочек фактов в общем ходе развития страны – проблемный подход. Вот три профессиональные элемента. Источники, историография и проблемный подход. Так вот, Куликовская битва, конечно, обросла уже огромной литературой. Источники очень противоречивые. Собственно говоря, три источника. Это летописная повесть о Куликовской битве, это знаменитая «Задонщина», написанное по мотивам, так сказать, слова полку Игореве, и, конечно, сказание о Маевом побоище. Вот три разных памятника, каждый по-своему показывает нам Куликовскую битву. И из этих трех разных взглядов, потому что один из них поэт, другой хронист, а третий, э, ну, условно говоря, это, так сказать, билетрист. Так вот, э, из этих разных взглядов мы формируем более или менее ясную картину событий. ключевой фигурой конечно был дмитрий донской поэтому я немножко вам о нем скажу человек заслуживает того чтобы мы вспомнили его в русской истории дмитрий донской это знаковая фигура да конечно он давно стал символом великого полководца Вот когда мы говорим «великие русские полководцы», сразу у нас всплывает какая-то цепочка имен. Там Суворов, Кутузов, Александр Невский, Дмитрий Донской. Справедливо это или нет? Я говорил вам о том, что бывают мифы, которые не выдерживают исторической критики. Бывают черные мифы. Но Дмитрий Донской – это тот случай, когда миф и реальность совпадают. То есть он действительно, ну если не на 100%, то может быть там, не знаю, на 80% соответствует понятию великого полководца. Он действительно был великим полководцем. И он действительно был выдающимся, необычным деятелем своего времени. Ну, прежде всего, это был человек, который обладал огромной уверенностью в себе, в своем в своей особой миссии, не в себе лично, вот, не самоуверенностью, а уверенностью в том, что свыше Господь Бог дал ему какую-то особую задачу, особую цель среди людей. Он чувствовал себя Божьим избранником. И через всю его жизнь проходит какая-то вот необычайная такая, знаете, уверенность в том, что вот он должен это сделать. Господь поставил перед ним эту задачу, и он должен это сделать любой ценой. Такие люди встречались в русском Средневековье. И вот как раз такие люди, люди, которые ощущали свою деятельность не просто как какую-то, понимаете, возню, а как миссию. Вот они и были великими людьми истории. Они и были великими людьми. Да, и вот когда Дмитрий поднял это восстание против Золотой Орды, он ощущал это как свою задачу, как миссию, которая дана ему свыше. Но для окружающих Это выглядело несколько иначе. Ведь, понимаете, сейчас нам так вот кажется, что вот все шли на Куликово поле, так сказать, под знаменами, с песнями, шли сражаться за русскую землю. На самом деле все было гораздо сложнее. Многие считали, что восстание против Золотой Орды – это авантюра. Что Дмитрий Донской на свой страх и риск поднял это восстание. А теперь вот идет из степи огромная черная туча – это войны. Мамая. И пусть он сам теперь с ними разбирается. Он эту кашу заварил, пусть он ее и расхлебывает. Вот такое было отношение. И поэтому летом 80-го года, когда Дмитрий от разведки своей узнал, что татары выступили в поход и что у них огромное войско, Дмитрий посылает гонцов ко всем своим русским князьям, которые все собирались вместе с ним когда-то и говорили, что надо поднять восстание. И вот он посылает к ним гонцов и пишет им, что приходите, вот тот самый час пришел, когда мы должны вместе подняться на эту священную войну. И вдруг он начинает получать такие странные ответы. Один пишет, что не может, что у него кони болеют, что э, лошади совсем голодные. Другой куда-то уехал в это время, понимаете, найти его не могут. У третьего еще какие-то причины. То есть Дмитрий оказался... Почти один. Нижегородский князь, тесть его, Дмитрий Константинович, не пришел. Тверской князь Михаил Александрович не пришел. Новгородцы не пришли. И в этой обстановке пришли, да, некоторые князья, но мелкие. Белозерские, там, ростовские. Сравнительно мелкие по численности дружин. И вот в этой обстановке Дмитрий понимает, что... Его может спасти только одно. Его может спасти только народное ополчение. Для того, чтобы собрать несколько десятков тысяч людей, единственный способ в этой ситуации – это поднять народ. То есть заставить, или лучше сказать, убедить простых людей, горожан, крестьян, которые вообще-то никогда не воевали. Это не их дело. Воевали профессионалы, дружинники – Народное ополчение собирали крайне редко, по каким-то чрезвычайным случаям, когда вопрос стоял не просто о войне между князем Иваном и князем Константином, а вопрос стоял о судьбе нашей веры, православии. То есть эту войну с Мамаем нужно было поставить как священную войну, войну за веру. Для этого Дмитрию нужно было получить благословение от какого-то очень уважаемого церковного деятеля. Чтобы человек, которому доверяет народ, которого считает действительно святым, чтобы такой человек благословил эту войну с Мамаем и поднял ее на высоту священной войны, войны за веру. В то время... В Северо-Восточной Руси был только один человек, которому люди доверяли безусловно, которого действительно считали живым святым. Потому что жизнь его была такова, что он жил безупречно. Это был преподобный Сергей Радонежский. Преподобный Сергей Радонежский, основатель Троицкого монастыря, в 70 километрах к северо-востоку от Москвы, игумен этого монастыря. Это Конечно, великий человек нашей истории, он очень много сделал для русской церкви. Он возглавил так называемую монастырскую реформу. То есть при нем в русских монастырях принят был новый устав. Устав общего жития, согласно которому иноки жили в условиях абсолютного равенства. Одинаковая одежда, одинаковая пища, дисциплина, постоянные молитвы. Физический труд, то есть это был настоящий монашеский подвиг, и преподобный Сергей сумел в своем монастыре, в других монастырях, которые он основал, ввести вот этот общежительный устав. Или, как тогда говорили, высокое житие. И уже заодно это его, конечно, уважали и в церковном мире, и миряне. Но кроме того, вы понимаете, ведь преподобный Сергей был человеком, который своей повседневной жизни действительно воплотил идеал монашества, христианский идеал. То есть монах ⁇ это человек абсолютно незлобивый, это человек абсолютно бескорыстный, это человек, который готов каждому оказать какую-то помощь, каждого поддержать, каждому дать хороший совет. И вот Слава о преподобном Сергии в это время уже распространилась очень широко. Но, разумеется, Сергей не вмешивался в политику, это было не его дело. Иногда он выступал в роли миротворца, поскольку Евангелие говорит «блаженны миротворцы». Иногда его просили, что вот идет война, святой отец, попробуй примирить врагов. И он тогда ходил, ходил в Нижний Новгород, позднее он ходил... В Рязань, ходил в Ростов, чтобы примирить князей. И примерял, что удивительно, потому что огромный имел авторитет среди самых разных князей. Да, и вот Дмитрию был последний шанс обратиться к преподобному Сергию. Хотя преподобный Сергий, вы знаете, очень большие претензии имел к Дмитрию Донскому. Претензии, связанные с тем, что Дмитрий очень грубо вел себя по отношению к духовенству. Он мог арестовать епископа, бросить его в темницу. Он менял, как перчатки, митрополитов, возглавлявших русскую церковь, ставил там своих любимцев. Все это преподобному Сергею не нравилось. И я скажу больше, что может быть даже и война с татарами вот в тот момент тоже я не уверен, что преподобный Сергей был, так сказать, в восторге от этой идеи, потому что плата была, риск был слишком велик. Но когда Дмитрий 16 августа 1380 года приехал к нему в Троицкий монастырь и сказал ему «Святой Отец, благослови!» то преподобный Сергий поднялся над личным отношением, поднялся, так сказать, над всякими суетными соображениями и дал ему не просто свое благословение, а дал ему двух своих монахов, двух своих иноков Пересвета и Осляби. Зачем он дал своих иноков? Казалось бы, странное решение. Зачем он посылает монахов сражаться? Да это вообще было нарушением монашеских правил, потому что монах должен сидеть в монастыре. Воин должен сражаться, монах должен молиться. У каждого свое дело. И тут вдруг преподобный Сергий отправляет двух воинов на битву. Дело в том, что эти воины были зримым свидетельством благословения преподобного Сергия. Ведь, понимаете, мир был маленький. Люди знали друг друга почти все. Кто есть кто, кто где находится, кто откуда приехал. Ну, как в деревне, знаете, все друг друга знают. И все знали, что Пересвет и Ослябе – это в прошлом уважаемые московские значит, воеводы, знатные люди, но потом ушли в монастырь. И все понимали, что если они едут рядом с Дмитрием, монахи, то они могут только с благословения игумена отправиться в такой поход. Все, раз они едут с Дмитрием, это благословение преподобного. А раз это благословение преподобного, ну, это уже не просто княжеская драка, и это уже не просто какая-то авантюра, а это священная война. Священная война за веру. И это значит, что каждый, кто погибнет в этой войне, получит венец мученика, и его на небесах ожидают ангелы, а тот, кто не пойдет на эту войну, он предатель веры, он богоотступник. Вот зачем преподобный Сергий благословил своих иноков и этот поход. И вот Дмитрий повел войска на Куликово поле. Народное ополчение пошло, да, народ пошел с ним. А дальше он действует как великолепный полководец, который все точно просчитывает. Он не стал ждать, пока татары осадят Москву. Хотя у него была уже приличная каменная крепость. И некоторые советовали отсидеться в крепости. Он пошел навстречу врагу в степь. Это было необычным приемом военным, но это было правильное решение. Затем он пришел в район Куряково поля, И дальше, как вы знаете, он приказал переправляться через Дон своим войскам. И они стали, на первый взгляд, совершенно невыгодной позиции, когда у них сзади была река Непрядва, с одной стороны в глубоком овраге, а с другой стороны Дон. То есть бежать некуда. В случае, если войско дрогнет и побежит, оно пропадет. При переправе через реку их всех перебьют. Но это было правильно в тот момент, потому что нужно было дать каждому воину такую мысль, что надо или победить, или погибнуть. Что спасения не будет в бегстве. Бегство не даст спасения. Нужно сражаться. То есть это была ставка на победу. Далее, когда ночью перед битвой, 8 сентября была битва, значит, вот в ночь с 7 на 8 сентября 380 года, когда Дмитрий, ну, как бы мы сказали, просчитывал ситуацию, он понял одну очень важную вещь. Он понял, что когда начнется битва, ополченцы, которых он привел, могут не выдержать. Большой полк, в центре стояла эта группа ополченцев, несколько тысяч. Большой полк, они могут не выдержать, потому что битва начнется с того, что пойдет лавина татарской конницы. Дмитрий так поставил свои войска, это отдельная история, но он так поставил, что татары вынуждены были атаковать в лоб русское войско, не окружать его, как они обычно любили делать, а именно лобовая атака. И вот Дмитрий представил себе, что такое лобовая атака. Это несется ордынская конница, черная масса с визгом, с воем, со свистом несется на большой полк, где стоят ополченцы. И при виде этой лавины у них не выдержат нервы, они побегут. Это уже нерационально, понимаете? Страх, который захватывает человека. Как спасти ополченцев? Как принять первый удар? И вот Дмитрий принимает единственное правильное решение. Он выставляет впереди сторожевой полк, который состоял из отборных профессионалов, дружинников, закованных в железо, людей, которые... Могли выдержать эту, так сказать, лавину. И он сам, Дмитрий, едет в этот, этот стражевой полк. Ясно было, что этот полк обречен на гибель. Что лавина перемалывает эту группу, несколько сотен воинов, в конце концов. Но они остановят на какое-то время лавину конницы. И за это время ополченцы успеют прийти в себя, успеют преодолеть страх. Вот этот первый момент, он будет как бы самортизирован. И так оно и вышло. И на следующее утро Дмитрий расставил полки, сам поехал в сторожевой полк вперед. Лавина татарской конницы с вершины этого Красного холма пошла на русское войско. Весь этот полк был уничтожен, стоявший впереди Но пока татары с ним сражались, прошло, может быть, полчаса, может быть, час. И ополченцы пришли в себя, и они увидели, что можно остановить татар. Что вот эта энергия лавины, она уже остановлена. И поэтому, когда татары добрались до большого полка, большой полк стоял уже насмерть. Уже ополченцы стояли насмерть, они никуда не бежали. Ну и, конечно, это великолепное решение поставить засадный полк в Дубраве, под командованием Владимира Андреевича Серпуховского. И этот засадный полк, неожиданно ударив во фланг татарской конницы, уже в середине битвы он решил исход боя, потому что татары не ожидали этого, они дрогнули и начали отступать. Как только они начали отступать, Дмитрий подбросил резервы на этот фланг, и началось наше так сказать, контрнаступление. То есть все было продумано. Все вплоть до его собственной роли. Ведь в то время часто, знаете, как правители стояли в тылу, как вот Мамай сам, он же не мчался впереди этой лавины, а он на Красном холме в шатре сидел и давал распоряжение. Так вот, Дмитрий поехал вперед, и когда он ехал, он проехал перед полками, чтобы все видели, что он едет сражаться впереди что он готов отдать свою собственную жизнь, чтобы победить. Он не бросит их, не убежит, понимаете? Некуда бежать, он впереди. И это тоже был подвиг с его стороны. Подвиг самопожертвования. Действительно, да, он ставил свою жизнь здесь. И после битвы его долго не могли найти. Он был тяжело ранен. Владимир Андреевич Серпуховской послал воинов искать. Его нашли, он был без сознания, Дмитрий. То есть в этой битве действительно он едва уцелел. Но ну, его привели в сознание, он сел на коня, и вместе с братом они поехали осматривать поле битвы. Увидели, что поле завалено трупами, победа досталась, конечно, огромной ценой, тяжелой ценой. Военный потенциал Москвы был подорван Куликовской битвой. И уже через два года пришел другой правитель Орды, хан Тахтамыш, и захватил Москву 26 августа 1382 года. Страшную, погром, страшную резню, погром учинил в Москве Тахтамыш, сжег город. Дмитрий не имел уже сил сопротивляться. Он уехал в Кострому, потом вернулся, потом послал Тахтамышу своих послов, и, в общем, восстанавливается система ИГА. Опять пришлось платить дань, пришлось Дмитрию, старшего сына, посылать заложникам в Орду. То есть, казалось бы, все восстановлено. Но все, да не все, понимаете? Историческое значение Куликовской битвы состоит в том, что она окончательно определила роль Москвы как центра объединения Руси. Окончательно. Все. Потому что Москва на Куликовом поле доказала, что она может освободить страну. Она может добиться независимости. Надо ей помогать, надо ее поддерживать. А решимость есть. Вот они, московские князья. Они не словами, а делами показывают, что они готовы бороться за свободу. Поэтому Василий Васильевич Ключевский очень хорошо это сформулировал, когда сказал, что московское государство родилось на просторах Куликова поля. Это... Метафора, но она точно выражает суть дела. Последние годы жизни Дмитрия Тонскова были, конечно, тяжелыми. Он со всех сторон чувствовал давление, Литва усиливается, Орда требует больше дани. И, может быть, эти невзгоды и сократили срок его жизни, но так или иначе... Он скончался в возрасте 38 лет, в мае 1389 года. Вот такая сравнительно короткая и героическая жизнь. Действительно, я повторяю, этот человек по праву занимает видное место в нашей истории. Действительно, он этого достоин. После кончины Дмитрия правил его сын Василий I. Василий I правит с 1389 по 1425 год. Эти десятилетия были временем покоя. Вы знаете, вот время Дмитрия это бесконечная борьба. Время Василия это своего рода отдых. Страна просто отдыхает. Василий, в общем-то, правильно, видимо, понял, что надо дать стране передышку, надо немножко как бы успокоиться. И вот за его долгое правление, 35-36 лет, практически никаких крупных событий. Никаких крупных событий, ну, были неприятности, были татарские набеги. Но грандиозные битвы обходят Русь стороной. И это тоже было необходимо, потому что накапливаются силы, растут города, растет население. К сожалению, сын Василия I, Василий II, он не сумел продолжить дело отца. Василий II по прозвищу Темный ⁇ это печальная фигура нашей истории. Василий II, Василий Васильевич правил с 1425 по 1462 год. Это время феодальной войны. Войны между Василием Васильевичем, с одной стороны, московским князем, и его родственниками. Родственниками его, князем Юрием Дмитриевичем Звенигородским, родной дядя Василия И у Юрия Звенигородского три сына Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. И вот это Звенигородское, или, как еще говорят, галеческое семейство воюет, борется за власть с Василием Дмитриевичем. С Василием Васильевичем, простите. Война крайне такая, знаете, изнурительная, кровопролитная. Она то затихает, то опять вспыхивает, как какая-то хроническая болезнь. Почти два десятилетия, начиная с 1425 и под 1453 год идет вот эта самая феодальная война, усобица Люди ужасно устали, страна была разорена. Почему это все продолжалось так долго? Да вы понимаете, ведь дело в том, что никто не хотел усиления Москвы. Ведь в мире же так устроено, что никакое государство не хочет, чтобы усиливалось соседнее государство. И когда идет процесс усиления Москвы, то это всем не нравится. Это не нравится Орде, это не нравится Новгороду, это не нравится Литве, это не нравится многим. Даже внутри Московского княжеского дома тут были свои проблемы. И вот я повторяю, что до тех пор, пока сохранялась ситуация политической раздробленности в русских землях, до тех пор, пока было вмешательство извне, прежде всего с юга Орда, конечно, любой конфликт тут же раздували до настоящей гражданской войны. Вот так и здесь. Это спор между братьями. Но одни получали поддержку с одной стороны, другие с другой стороны. И так все это дело тянулось очень долго. В этой борьбе Василий Васильевич однажды попался в руки своих врагов. Это было в 1446 году. Они хитростью захватили его, коварно захватили его, когда он был на богомолии в Троицком монастыре, Дмитрий Шемяка, и приказал его ослепить. И вот Василия Васильевича ослепили по приказу его двоюродного брата, Дмитрия Шемяки. Но он сумел вернуть себе власть. Вы знаете, удивительный был человек с точки зрения того, что он очень цеплялся как-то крепко за власть. Он сумел через год вернуть себе Москву. Во время этой казни, когда его ослепляли, он сопротивлялся, он бился. И палач ножом исполосовал ему все лицо. У него было страшное лицо, не говоря уже о том, что выколоты были глаза. И смотреть на него было страшно. Поэтому он, зная это, всегда носил на лице широкую черную повязку. И за это получил прозвище Василий Темный. Василий Тёмный. Да, но в конце концов он победил. Он победил последний из его врагов, Дмитрий Шемяков в 1453 году был отравлен в Новгороде московскими агентами. Отравлен по приказу Василия Тёмного, скончался в страшных мучениях, и после этого война закончилась, потому что больше некому было воевать. Василий Васильевич победил. В страшной борьбе победил. Последние годы он правил вместе со своим сыном. Его старший сын, Иван Васильевич, родился в 1440 году и уже с 8 лет был соправителем, был объявлен соправителем своего слепого отца. И вот этот старший сын, этот Иван Васильевич, войдет в русскую историю со временем, как выдающийся правитель, как правитель, которого уже современники называли Иван Великий. Иван Великий. Ну, а учебники истории называют скромнее Иван Третий. Иван III. Иван III это человек, который завершил процесс объединения русских земель. Он правил в Москве, ну и, соответственно, русскими землями, начиная с 1462 по 1550 год. С 1462 по 1505 год. Время правления Ивана Третьего. Этот человек обладал огромным талантом организатора. Вот были великие полководцы, были святые среди московских князей, но великий организатор – это Иван Третий. Он создал внутреннюю структуру государства. О нем можно прочесть целый цикл лекций, но я хотел бы сказать главное. Он создал внутреннюю структуру единого русского государства. А именно, он создал, вернее, начал создавать органы центрального управления. Он реформировал русскую армию. Он вооружил армию хорошей артиллерии. Он не боялся приглашать иностранцев. Он и сам был женат на Софии Полялок, на греческой принцессе, которая в это время жила в Италии. И вот Иван понимал, что стране нужна, как мы сейчас говорим, модернизация. То есть за 200 лет иго русские земли страшно отстали. По тому времени отстали от европейской техники, прежде всего военной техники. Нужны были хорошие пушки, нужны были хорошие ружья. Нужны были хорошие доспехи, а ведь хорошее железо – это тоже высокие технологии того времени. И вот Иван сумел провести эту модернизацию с помощью, прежде всего, итальянцев. За большие деньги он приглашал лучших итальянских специалистов, мастеров на все руки. Самый известный из них был Аристотель Феораванти. Аристотель Феораванти – это мастер, который построил главный храм Московского государства. Успенский собор Московского Кремля. Удивительная вещь. Итальянец, католик строит главный храм Московского государства. Но это действительно так. И можно представить себе, какое сопротивление духовенству пришлось преодолеть Ивану, чтобы дать эту э, работу именно Аристотелю Феоравантии. И Аристотель построил великолепный храм, который до наших дней украшает Московский Кремль. Но этот же самый Аристотель Ферованти был создателем московского пушечного двора. Он научил русских строить мосты, отливать великолепные пушки. Он командовал московской артиллерией во время похода на Тверь. То есть это был мастер на все руки. И вот таких мастеров, несколько десятков, Иван выписал из-за границы, и они работали на благо московского государства. Иван III изменил социальную структуру тогдашнего русского общества. Он впервые вводит такое понятие, как дворяне, помещики. Мы с вами привыкли в русской истории слышать такие названия – дворянин, помещик, поместье, крепостное право. Это явления, которые проходят через века. Но у истоков этого стоял Иван III. Иван III был создателем поместной системы. Поместная система, которая стала основой войска и политической системы московского государства. Более того, он был создателем московского самодержавия. В этом отношении его очень любил Николай Михайлович Карамзин. Карамзин, ведь, как известно, считал, что в самодержавии есть паладиум России, то есть Россия спасается самодержавием. И вот Карамзин говорит: Россия нынешняя то есть его времени 19 века. Россия нынешняя, говорит Карамзин, образована Иоанном, Иваном III. Вот некоторые черты его правления. Ну, а если говорить о формальных каких-то достижениях, то он присоединил Новгород. Новгород был богат. Там имелись хорошие земли, там имелись выходы к Балтийскому морю. То есть присоединение Новгорода это грандиозный рывок по тому времени для Москвы. Большой шаг вперед. Далее он присоединяет Тверь. Иван III в 1485 году совершает поход на Тверь. И в результате Тверское княжество все ликвидировано. Его больше нет. Оно становится частью московского государства. Он присоединяет огромную территорию, которая называется Вятка. Вятка это, ну, примерно говоря, земли между Волгой и Уралом бассейн реки Вятки. Это была, по сути, тоже Боярская республика. Богатая, многолюдная. Поход 489 года. Вятка становится частью московского государства. Ну и, конечно, когда мы вспоминаем Ивана Третьего, то мы помним его самую яркую заслугу. Это свержение татаро-монгольского ИГ. Стояние на Угре как это называется в нашей истории, 1480 год, октябрь, ноябрь, месяц, вот это моменты, когда решалось, будет ли страна независимой или по-прежнему будет платить ордынскую дань. Русские войска стояли на одном берегу Угры, Угра впадает в Волгу, небольшая река, это в районе современной Калуги. Русские, московские войска стояли на одном берегу Угры, а войска... Большой Орды на другом. Несколько недель была такая, знаете, борьба нервов. У кого первые нервы не выдержат. И в конце концов татары повернулись и ушли в степь. Без боя. Потому что они поняли, что им здесь не пройти. Что московская армия их не пропустит. Поэтому стояние на Угре, по большому счету, выиграл Иван Третий. Хотя сам он там отсутствовал. Он находился в Москве. В это время и некоторые упрекали его что дескать что же ты не поехал сам командовать войсками в такой момент а он направил сына своего старшего ивана молодого по прозвищу иван молодой но в том то и дело что иван III не был полководец хотя он не был трусом нет он был храбрый человек но он был великий организатор и он понимал что успех армии зависит не только от того кто впереди там на белом коне а от того, как армия снабжена, как она экипирована, что у неё в тылу. И вот это всё он обеспечил русскому войску. И русское войско принесло стране независимость. Эта независимость – это и есть в конечном счёте результат стояния на Угре. Таким образом, мы более или менее с вами посмотрели основные события и основных деятелей периода 14-15 века – Работой нескольких поколений было создано единое русское государство. И это, как я уже говорил вам, одно из главных исторических достижений нашего народа. Ну а сейчас, пожалуйста, если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Я бы хотела задать такой вопрос. Были ли упомянуты в летописях жены князей? Это были личности или же женщины, которые выполняли функцию деторождения? Да. Ну, вопрос, на самом деле, интересный. Я сказал бы так, что в 15 веке есть несколько выдающихся женщин в русской истории, о которых говорят летописи, о которых мы довольно много знаем. Ну, прежде всего, это, естественно, жены великих князей. Вот был у нас Василий I. У него была жена Софья Витовтовна. Она была дочь литовского князя Витовта. Это была женщина необычайно энергичная, властная, смелая. Она проводила переговоры, она решала разные политические вопросы. После смерти мужа она опекала своего сына, наследника престола, и очень много сделала, чтобы он сумел сохранить свою власть. Так что вот Софья Витовтовна. Дальше жена Ивана III. Софья Палеолог, тоже выдающаяся женщина, которая для Москвы очень много сделала. С характером, с образованием, с волей. Ну и третья выдающаяся женщина 15 века – это, конечно, мать Ивана III, княгиня Мария Ярославна, вдова Василия Тёмного. Это была необычайно энергичная женщина из дома серпуховских князей. Сыновья её боялись. Сам Иван Третий, который никого не боялся, он одного человека боялся на свете, свою мать. И до тех пор, пока она была жива, он не смел обидеть никого из братьев. У него плохие отношения были с братьями, и он хотел их, так сказать, пограбить, потом в конце концов в тюрьме одного уморил. Но пока мать была жива, он не смел пальцем никого тронуть из родственников. Вот. Так что вот в 15 веке такие женщины были. Для других, более ранних веков русской истории К сожалению, источники не дают какой-то информации, чтобы что-то более подробное рассказать. Здравствуйте, меня зовут Милана. У меня такой вопрос. В связи с чем в Золотой Орде началось феодальное дробление? Ведь у них был и власть, они держали да, всё под контролем. Да, да, да. Вы знаете, есть вопросы, которые, на которые можно ответить только в первом приближении. Только в первом приближении. Начало политической раздробленности – Это такой период, который наступает рано или поздно в истории почти каждого государства. Ну, скажем, вот у нас феодальная раздробленность начинается, как большинство историков говорят, в 1132 году, после смерти Мстислава, сына Владимира Мономаха. Но первый распад, первая трещина, скажем так, была после смерти Ярослава Мудрого. Потом Владимир Мономах разгромил Половцев, все, проблема была решена. И все опять начинает рассыпаться. Потому что вот эта объединяющая опасность, она распалась, она исчезла. Так что здесь очень много факторов, и на 100% никто вам не может ответить на этот вопрос. Но вот такие факторы, о которых я говорил, они, конечно, в совокупности и дают распад.